Поскольку сова Софи – ночная птица и днём спит, то её помощник-бельчонок Чинг фиксирует на свой фотоаппарат события, произошедшие днём. Вечером или ранним утром Софи проводит расследование. Фотографии Чинка и становятся главным материалом для работы Софи.